И снова вместе в Иркутск. Из Красноярска мы выехали 9 июля в 6 часов вечера. Так как моста не было, на другой берег Енисея можно было перебраться лишь с помощью парома. Судно было прикреплено длинным тросом к центру крепкого толстого каната, перекинутого выше по течению через реку, и передвигалось от одного берега к другому, управляясь большим рулевым веслом без всяких усилий паромщиков. Лишь только одно судно подходило к берегу, экипажи, запряженные лошадьми, могли продолжать свой путь. Впереди нас ожидали более одной тысячи километров пути. Во время моей поездки в Минусинск, в Красноярске и вдоль всего Сибирского тракта начались грозовые ливни. По сообщениям ехавших из Иркутска путешественников, дороги, и так находившиеся в скверном состоянии, стали и того хуже. Стоило лишь задуматься о предстоящем пути, как ко мне начало подкрадываться гнетущее чувство страха. На прошлой неделе, когда у меня не было ни одной спокойной ночи, я подумал: если продолжать в том же темпе, организм мой не выдержит. Моё физическое состояние до путешествия по Сибири оставляло желать лучшего. В январе мне приходилось ежедневно проповедовать по 8 часов. что привело в конце месяца к нервному расстройству. Желудочное заболевание, от которого я страдал больше 20 лет, продолжало мучить, а к нему прибавилась ещё болезнь печени. Понять все лишения и тяготы путешествия на сибирских почтовых лошадях, усугубляемые ещё грузом ответственности, способен ли кто-то, кто сам на себе это испытал. Мы ехали днём и ночью на перекладных, Лишь останавливаясь, чтобы сменить лошадей, и тут же отправлялись дальше. Через каждые полтора-два, а то и 2 1/2 часа встречалась новая почтовая станция, на которой нам впрыгали свежую тройку. Лишь в том случае, когда лошадей не было на станции, мы позволили себе немного отдохнуть и просили вынести нам самовар, ели яйца, чёрный хлеб и пили чай с молоком. Бывали и такие дни, когда поесть удавалось лишь два раза в день. Порой лишь сухой хлеб до консервы, а масла мы даже и не мечтали. И если днём поездка была более-менее терпимой, то ночью дорога становилась просто невыносимой. Каждая ночь в течении всего путешествия до Сретинска выглядела примерно следующим образом. Мы приезжали на станцию около 10 часов вечера. Если в окне почтовой конторы горел тусклый свет лампы, значит на станции были свободные лошади. Я спускался с экипажа, открывал дверь, входил и обычно никого в помещении не находил. Громко приказным тоном кричал в темноту комнаты, подавая лошадей. Случалось, мне не отвечали. Поэтому я брал в руки лампу, подкручивал её немного и осмотревшись, находил смотрителя спящим на скамье у стены. В таком случае я будил его и повторял свой приказ. Если на станции имелись свободные лошади или будут через час, мне нельзя было отлучиться, пока смотритель не сходит в конюшню и вернётся, получит деньги и лошади будут впряжены в экипаж. Если бы я отлучился, то весь процесс остановился бы, и никто не стал бы о нас заботиться до самого утра. Да это и неудивительно. Люди на этих станциях служат день и ночь, из года в год без какого-либо намёка на отдых. Поэтому спать ложатся на станциях ещё ранним вечером. Итак, мы едем дальше. Мне хочется немного вздремнуть, но сон не приходит, так как в это время мне ещё никогда не удавалось уснуть. Только я начинаю засыпать, как мы приезжаем на следующую станцию. Время около 12 часов ночи. Повторяется та же возня, что и на предыдущей станции. Разве что кричать мне приходится громче, а лошадей требовать настойчивей. Если тройку нам обещают предоставить через час или два, приходится ждать их там же, а смотритель, выслушав мой приказ, снова укладывается спать. Если я вернусь в экипаж и задремаю, я вероятнее всего просплю, или же вновь прибывшие путешественники заберут моих лошадей. А если почтовых лошадей вовсе не будет в течение ближайших 3-4 часов, приходится искать извозчика среди крестьян. А кучер, как правило, живёт на другом конце деревни. Крестьяне своих лошадей на ночь отпускают пастись в поле, поэтому приходилось идти и искать их. Если лошадей приводили через час, это было настоящей удачей. Бывало, что я 2 или 3, а то и все 4 часа ждал в крестьянской избе. Дентим временем уже вступал в свои права. В конце концов, мы получали лошадей и отправлялись дальше. Меня одолевал сон, но мы внезапно останавливались. Я мог бы кучу расспросить, что стряслось, но тогда я точно потревожил бы сладкий сон доктора, поэтому я аккуратно приподнимал кожаный фартук и выпрыгивал из повозки. Причина остановки могла быть совершенно неожиданной: то лошадь запуталась в вожжах, то чего-то испугалась и так далее. В одной из таких ночей, когда мне за всю ночь едва ли удалось хотя бы сомкнуть глаза, я вдруг почувствовал, что Тарантас наш катится назад. Я тут же выскочил из экипажа. Оглянувшись, увидел, что экипаж стоит поперек высокого земляного вала. Лишь один шаг отделял нас от пропасти, в которую, падая, Тарантас потянул бы за собой и лошадей. Схватив первый попавшийся огромный камень, Я подложил его под колесо повозки, предотвратив тем самым падение. Почти каждая ночь была подобна этой, что привело меня к измождению и нервному расстройству. Доктор Бедикер спал и даже не подозревал, что мне приходилось переживать каждую ночь. Лишь благодаря нашему Господу, который простёр свою руку и провёл нас через это путешествие, я вернулся домой живым. Мы находились в одном дне пути от Иркутска, а сердца наши уже бились в радостном возбуждении. Нас ждало много работы. Все заключённые, направляемые в Забайкалье, Нерчинск или на местные серебряные рудники, а также те, кого везли дальше на север, в Якутск и на реку Лена, проходили через Иркутск. Арестантов, которые в дороге заболели, поколечились или просто обессилели, оставляли здесь. Поэтому тюрьмы в городе были переполнены. Однако, несмотря на изнуряющую работу днём, арестанты имели хороший отдых ночью. Перед самым Иркутском нас обогнал богатый еврей из Верхнего Удинска, который ехал из Москвы, где загрузился товарами. Прибыв на станцию, мы увидели, как он отъезжал оттуда со свежей тройкой. Действия его были проявлением высшей степени нахальства. Он наверняка пообещал своему кучеру хорошие чаевые, если тот обгонит нас. Однако этот его поступок не причинил нам неудобства и даже не задержал нас. Прибыв на станцию, мы тут же получили лошадей. Лишь благодаря Божьему водительству и защите мы благополучно прибыли в четверг, 17 июля, в Иркутск. Мы были в самом центре сердца необъятной Сибири, в городе, который делил весь сибирский край на западную и восточную части. Жители Иркутска очень гордились своим городом и ласково называли его Сибирским Парижем. Здесь действительно было множество красивых зданий и торговых заведений. Однако едва ли можно сравнить этот город с Парижем, в котором я побывал за год до этого. Примерно 11 лет назад Бог поразил Иркутск пожаром, и в 1890 году Город всё ещё производил угнетающее впечатление на путешественников. Однако жизнь в нём была поистине не роскошной. Вероятно, поэтому иркутяне и называли город Парижем. Здесь мы встретились с Дэвидсоном, который намного опередил нас. Все дела, связанные с библейским обществом и распространением книг, он уже успел решить. Поэтому был готов к отъезду обратно в Екатеринбург. Мы не знали, как отблагодарить его за оказанную нам помощь и хлопоты, которые он брал на себя с энергией и терпением. Большая часть книг была уже на месте, поэтому мы могли приступить к работе. Часть Новых заветов необходимо было оставить для местных арестантов, часть отправить почтой в Читту и Нерчинск, а оставшиеся разместить в нашем Тарантасе. Таким образом, не было нужды брать дополнительную повозку. Мы разместились в гостиной, однако не прошло и часа, как вдруг кто-то постучал в дверь номера. В комнату вошёл высокий и тучный мужчина, прося у нас прощения за беспокойство. Это был тот самый купец, который обогнал нас перед Иркутском. Он объяснил, что очень спешил на свадьбу своего старшего торгового служащего, на которой ему как начальнику нужно было быть. Это происшествие мы с доктором Бедикером Уже почти забыли, о чём мы сказали мужчине. От нас он вышел довольный, что всё закончилось благополучно.